Несколько слов вместо послесловия. На рубеже 19-го и 20-го столетий на политической арене Америки выдвигаются две крупные исторические личности – Рузвельт и Рокфеллер. Обе могут быть равносильными и, во всяком случае, равноинтересными для постороннего зрителя, каким является читатель нашей книги. Один Олицетворение денежной силы, мешка, как обычно русский называет богача, добавляя при этом золотой, а другое олицетворение интеллекта, бросившего в самой стране доллара, вызов на борьбу самому олицетворению доллара, основателю синдикатов, нефтяному королю Рокфеллеру, в лице его могущественных организаций. Борьба для Рузвельта была далеко не победоносна. Он вынужден был признать себя побежденным и от нее отказаться, видя, что многие крупнейшие предприятия рушатся, другие совсем разорились и сознавая, что самый большой кредит Америки еще месяц такой борьбы покачнется и окажется под сомнением. А Рокфеллер, спросите вы, а ничего? Его Standard Oil Company в этот памятный 1907 год принесла 85 миллионов долларов дохода на 5 миллионов больше, чем обыкновенно, и никакие кризисы и катастрофы не могли поколебать ее дивные организации и продукта творчества Рокфеллера. К сожалению, этому интересному эпизоду мировой истории совершенно не уделено место в мемуарах Рокфеллера, очевидно, из вполне понятной скромности человека, который не хочет говорить о своих успехах. Лишь мемуары самого Рузвельта могут пролить свет на эту темную страницу современной истории Америки, но он или их не пишет, или, написав уже еще, не собрался выпустить в свет. Действительно ли так богат Рокфеллер? Слышу я голос сомнения и недоверия. Пресса утверждает, что его доля участия в Standard Oil Company, при основном ее капитале в 100 миллионов долларов, составляет минимум 50%, если не больше. Возьмем для круглого счета 50 миллионов долларов. Из балансов компании видно, что основной капитал Standard Oil Company приносит в год в среднем 80 миллионов долларов. Теперь примем в расчет, что нужно очень солидно поместить такой огромный капитал, чтобы добиться 5 прибыли. Тогда биржевая стоимость капитала Standard Oil Company окажется в 16 раз больше, то есть миллиард 600 миллионов долларов. А стало быть, доля участия в ней Рокфеллера выразится в 50%, иначе говоря, в 800 миллионов долларов. А если мы к тому же прибавим сумму его паёв, довольно значительную, в United States Steel Corporation, американское трестовое производство стали, то, безусловно, получим общий итог в миллиард долларов, приблизительную биржевую стоимость его громадного состояния. Посмотрим теперь, полезна ли для североамериканских штатов коммерческая деятельность Standard Oil Company. Из отчетов с 1880 года и по настоящий момент, которые печатались в журнале The Petroleum Review, мы увидим, что одна ее торговля нефтью и нефтяными продуктами принесла Америке чистый доход в миллиард семьсот миллионов долларов а как велико число ее служащих во всех частях света, и как великолепно, чисто по-царски, она их вознаграждает и обеспечивает. Предположив, что только Standard Oil Company кормит население целого губернского города в 60-75 тысяч человек, мы, может быть, вдвое или больше уменьшим действительное количество ее рабочих или служащих. В последний, например, операционный 1903 год Чистый доход компании достиг 800 миллионов долларов, из которых акционерам было выдано в дивиденд лишь 39 миллионов 335 тысяч 320 долларов, а остальные 40 миллионов 664 тысячи 680 причислены к запасному капиталу. Эта цифра, 80 миллионов долларов, является средним показателем уже много лет, и высшая цифра чистой прибыли Падает лишь на 1907 год, год борьбы с Рузвельтом, когда обществу пришлось заплатить 85 миллионов. С 1902 года по 1908 год общество получило чистой прибыли 553 миллиона 202 тысячи доллара, из коих 294 миллиона 258 980 долларов выдано в дивиденд а остальные причислены к запасному капиталу. Выходит, что за последние 6 лет компания больше 5,5 раз нажила столько, сколько составляет ее основной капитал. Напомним в основных чертах историю борьбы с Рузвельтом. Поводом к ней послужили противозаконно пониженные для компании ставки тарифов железных дорог. Еще в 1906 году Рузвельт Открытый враг синдикатов и тогда еще всесильный президент Соединенных Штатов вступился в это дело и довел дело до суда, который и приговорил Standard Oil Company к штрафу в 29 миллионов 240 тысяч долларов. Тогда вступил на сцену капитал Рокфеллера и последний, понятно, не лично, повел по судебным инстанциям, добиваясь отказа от штрафа. Располагая огромными средствами, стандарт Oil Company могла начать длительную борьбу с самим правительством. И бог весть, каким роковым последствием для обеих сторон повела бы эта борьба, если бы правительство, наконец, не поняло всю рискованность этой игры и не постаралось бы само затушить это дело, признав, если не невиновность Standard Oil Company, то, во всяком случае, ненаказуемость ее. Итак, борьба решилась в пользу Standard Oil Company, или вернее Рокфеллера, ее творца и основателя. Скажем в заключении, что Рокфеллер чрезвычайно скромен и очевидно из нежелания себя рекламировать, лишь мимоходом упоминает, а порою и совсем умалчивает, о своих колоссальных пожертвованиях на культурно-просветительские цели. Достаточно будет сказать, что в Америке вряд ли найдется такое учреждение, которое бы ни разу не получило крупного пожертвования из средств американского толстосума, а два-три университета существуют почти исключительно на его деньги. Он действительно является разумным распорядителем и контролером громадного состояния, составленного его трудами и коммерческим гением. С него следовало бы брать пример и богатым людям других национальностей. Читал Геннадий Смирнов.